Глава 41. Казба Дюпароди. клемонс Тео вернулся на террасу с кофейником и, увидев, как Джек уводит плачущую жену в дом, сразу помрачнел. — Это отнюдь не то, что ты подумал. Поставив на стол кофейник, клемонс отвела Тео в сторону. — Все в порядке. Это слезы облегчения. — Значит, они нашли не Беатрис, а кого-то другого? «Выходит, что так...» «Слава Богу!» — облегченно выдохнул Тео. «Ну да, конечно, но...» «Получается, у нас по-прежнему нет новостей?» Клеманс вздохнула. «Очевидно, они нашли тело Фриды Коллинс, молодой американки, пропавшей несколько дней назад. На такой жаре тело быстро разложилось, вот потому-то они и приняли ее за Беатрис» но у покойницы был другой цвет волос. Итак, они нашли останки молодой белой женщины и сделали слишком поспешные выводы. Как она умерла? Мы не знаем. В полиции лишь сказали, что ее опознали. И тем не менее, это какая-никакая, а зацепка. Если смерть той девушки считается подозрительной и произошла не в результате несчастного случая, она вполне могла быть замешана в чем-то, что здесь происходит. Возможно, она даже шпионила для американцев за здешними секретными службами, а местные недолюбливают американцев. Вики немного знала Фриду, а вдруг полиция захочет с ней поговорить? Не исключено. Посоветую ей никому ничего не рассказывать, кроме офицера Алами. Тео собрался было что-то добавить, но тут к ним подошел Ахмед в сопровождении Мадлен и двух бассеронов. «Она постоянно требует вас, мадам. Мне не удалось ее отвлечь». «Все нормально, Ахмед. Спасибо». Мадлен тут же прилипла к Тео. Она принялась гладить его по руке, улыбаться и рассказывать о летучих мышах у нее в голове, а собаки, повеляв хвостом и обнюхав все вокруг, убежали к накрытому для завтрака столу. «Мы с Мадлен, пожалуй, пройдемся по саду», — объявил Тео. Клемонс кивнула. Мать бросила на нее торжествующий взгляд. Тео с лукавой ухмылкой взял Мадлен под руку. «У нас все будет отлично, да?» Оставалось лишь удивляться, как легко Тео нашел общий язык с безумной старухой, которая льнула к нему, смеялась и хихикала совсем, как юная девушка надея принесла завтрак, состоявший из круассанов, тостов и йогурта. «Спасибо», — сказала Клеманс. «К сожалению, кофе уже чуть теплый. Приготовь нам свежего, если тебя не затруднит. А когда освободишься, отнеси, пожалуйста, поднос с завтраком Джеку и Флоранс в их комнату». Викки с Элизой ушли в дом. Но наверняка потом не откажутся перекусить. Как бы там ни было... Клеменс была даже рада остаться одной, чтобы до конца переварить тот факт, что Тео вернулся. Прежняя жизнь оказалась полностью перевернутой вверх дном, и Клеменс хотелось хотя бы пару минут побыть в одиночестве. Она сидела под тентом, слушая крики птиц и гадая, как выложить Тео всю правду. Ведь есть такие вещи, которые очень трудно сказать. Может,. Стоит подойти к этому из чтобы немного ослабить эффект? Клеменс не знала, как отреагирует Тео, тем не менее она в любом случае это сделает. Устроившись поудобнее, она принялась перелистывать французское издание журнала «Эль», которое купила специально для Мадлен. На обложке была помещена фотография модели Николь де Марже, сделанная английским фотографом Брайаном Даффи. Весь выпуск был посвящен «Голубой теме» и получил название «Голубая волна». Несколько минут спустя к ней присоединились Викке с Элизой. Клеманс ждала удобной возможности поговорить с Элизой наедине, но та вела себя не слишком дружелюбно, и ее пока было трудно раскусить. Да и вообще... Уместно ли было расспрашивать Элизу о Викторе? «Ой!» — Вики склонилась над бабушкой. «Этого номера я еще не видела». «На, возьми!» — Клемонс протянула внучке журнал. «Вы уверены?» «Я не читала, а просто убивала время». «Спасибо большое. А можно взять журнал к себе в комнату?» «Ты что, не будешь завтракать?» — нахмурилась Клеманс. «Мне что-то не хочется». «Хорошо, тогда я попрошу Надию принести тебе апельсинового сока. Кстати, Тео просил передать, чтобы ты никому не говорила о Фриде, только офицеру Алами. Пообещав молчать, Вики сразу ушла к себе в комнату. Клеманс пригласила Элизу за стол. Надия налила им горячего кофе и принесла еще круассанов. За столом воцарилась неуютная тишина. Поскольку никто из женщин не проронил ни слова, воздух, казалось, потрескивал от электрического напряжения. Мимо прошли Тео с Мадлен. Заметив застывшее лицо Клеманс, Тео сказал, «Мы с Мадлен позавтракаем во флигеле», и с этими словами поспешно увел Мадлен прочь. Клеманс явно чувствовала себя не в своей тарелке, Она больше не могла сидеть в тягостном молчании, но встать и вежливо уйти тоже не могла. В результате она набралась мужества и негромко произнесла. «Полагаю, у вас есть ко мне вопросы». Элиза наверняка должна была осуждать ее за то, что она позволила увести своего ребенка. Вики была очень похожа на мать, и Клеменс, зачарованная этим сходством, залюбовалась густыми темными волнистыми волосами Элизы, седины в которых было гораздо меньше, чем у ее младшей сестры Флоранс, и огромными выразительными глазами коньячного цвета. «Да». «Я сейчас не могу ответить на те вопросы, которые вас наверняка интересуют, но, возможно, вы согласитесь рассказать мне о Викторе». Опустив глаза, Элиза произнесла ледяным тоном. «Значит, вы не хотите ответить на вопрос, почему ни разу не приехали навестить своего сына?» Клеманс тяжело сглотнула. «Это было не так-то просто сделать». Элиза покачала головой и отвернулась. Клемонс поняла, что со столь колючей женщиной нужно вести себя крайне осторожно и тщательно выбирать слова. «Скажите, а каким он был человеком?» Элиза резко вскинула голову и прищурилась, не скрывая своей враждебности. «Вы хотите сказать, будто вас это хоть как-то интересует?» «Пожалуйста, Элиза!» «Я просто не могу понять, как вы могли бросить своего сына?» «У меня были связаны руки», — вздохнула Клеменс. «Ну а потом...» а когда вы стали зрелым человеком и получили возможность распоряжаться всем этим?» Элиза раздраженно наткнула пальцем в стену дома у них за спиной. «У вас по-прежнему были связаны руки?» Язвительный тон собеседницы неприятно поразил клемонс однако она сумела сказать. «В некотором роде да». «Очень хорошо». «Я расскажу, каким он был человеком», — кивнула Элиза, явно давая понять, что не рассчитывает получить более убедительного объяснения. «Он был смелым, отчаянным, добрым, и я любила его и до сих пор люблю. Даже спустя столько лет эта рана по-прежнему болит. День, когда его убили нацисты, был худшим днем моей жизни. Я думала, что умру. Я хотела». Меня целиком поглотили скорбь и ярость, и я не могла дышать, не могла есть и жаждала только мести. Вы способны рассказать мне, как это произошло? А почему это вас так волнует? Потому что я не переставала думать о том, что произошло. Не переставала думать о нем. Потому что когда-то я была матерью и потому что я должна знать. Элиза недоверчиво прищурилась. «Элиза, у меня были свои причины, ужасные причины, честное слово. Обещаю вам все рассказать, как только смогу». За столом стало тихо. Лишь слышно было, как где-то в саду лаяли собаки. «Это казнь, вместо того, чтобы нас напугать, сделала сопротивление еще сильнее». Клеманс Нервно сплела пальцы на коленях, пытаясь представить себе, как все было. «Скажите, а Жак при этом присутствовал?» «Нет». Он не мог на это смотреть. Смерть Виктора разбила ему сердце. Он никогда не был женат и растил сына один. Они всегда жили вдвоем. У Жака не самый легкий характер, но в свое время он очень помог сопротивлению. А кроме того... Викки обожает деда. Она вернула его к жизни. Бедный Жак, вздохнула Клеманс, ее глаза наполнились слезами. Я помню, что мне стало дурно, реально дурно, когда заключенных выстроили и привязали к специально установленным шестам, продолжила Элиза. Сколько человек? Четверо. Их было четверо. И пока мы ждали казни, мир, казалось, остановился. Элиза говорила так тихо, что Клеманс пришлось к ней наклониться. Расстрельная команда прицелилась. Для меня это длилось целую вечность. Хотя на самом деле заняло всего пару секунд. Один за другим трое из них обмякли, головы поникли, тела заскользили вниз по столбу, безжизненные. «Я...» «Все нормально, не спешите», — прошептала Клеманс. И еще минуту назад все они были живыми людьми, у которых были семьи и те, кто их любил. Все в толпе рыдали, остался... Остался один Виктор. А имелся ли хоть какой-то шанс его освободить? Элиза покачала головой. Расстрельная команда снова прицелилась. Я хотела закричать, но у меня сжало горло, из груди вырвался стон. А потом, перед тем, как упасть, Виктор запел. Громко и ясно. «Он запел?» Представив последние минуты жизни своего сына, удивилась Клеманс. «Песня «Партизан», — сказала Элиза. «Неофициальный гимн сопротивления. Он сумел спеть одну строчку, прежде чем его...» У Клеманс внезапно защипала глаза. «Он умер, продолжая петь...» под аккомпанемент прогремевших на площади выстрелов. И мы все как один начали подпевать в полголоса, пока расстрельная команда не развернулась, наставив на нас ружье. Всего одно биение сердца. И его жизнь оборвалась. А моя изменилась навсегда. Насколько я понимаю, вам лишь однажды довелось так сильно любить выговорила клемонс утирая слезы. «Он был любовью всей моей жизни, о, моя дорогая!» «Я счастлива, с Санри, конечно, счастлива, но это совсем другая любовь. Мы с ним, мы хорошие друзья, и мы оба потеряли свою вторую половинку». Элиза задумчиво провела рукой по волосам и заморгала. «Мне очень жаль, что вам не довелось узнать своего сына. Он был чудесным человеком. Вы могли бы им гордиться». Элиза перевела дух, пытаясь взять себя в руки. У нее на глаза навернулись слезы. Клеманс вдруг почувствовала такое неизбывное одиночество, что ее зазнобило. Но тут Элиза протянула ей руку, И две женщины, каждая из которых по-своему любила Виктора, остались сидеть, взявшись за руки.